Глава девятая. Пышный королевский парк Домантии по-настоящему впечатлял. Я понимала все благодаря Бельфайеру, но наглядеться не могла на природу вокруг. Почти подпрыгивала, как девочка, когда шла по густому травяному ковру, испещренному разноцветными цветами. Колокольчики, васильки, ромашки напоминали о жизни, детстве, счастье. Налис остановил меня, крепко обнял, приподнял голову за подбородок и заставил заглянуть себе в глаза. «Ира, может, останешься тут?» Спросил с нажимом. Не столько уговаривал, сколько настаивал. Губы черноволосого короля дрогнули, брови сложились домиком. Его выражение лица совсем не сочеталось с металлом в голосе, приказными интонациями. «Я доберусь до Милали сам». Гатри и его отряд помогут донести Бильфаер. «А ты жди тут, тут безопасно. По дороге нас могут атаковать жустинцы. Они уже потеряли прибор, мы обманули их возле сонных скал. Думаю, сейчас они будут драться с особенным мастервинением. Подумай, Ира». Налис что-то тараторил дальше, а я понимала лишь одно. «Он очень боялся меня потерять». Страшился, что следующая атака жустинцев станет роковой. Но я просто не могла бросить своего короля, своего жениха, своего мужчину. Я вгляделась в изумрудные глаза Налиса и ответила твердо, но без раздражения. «Даже не уговаривай! Я поеду с тобой и точка! Уверена, мы доберемся без приключений!» А если и нет, Гатри подчиняется мне, связан со мной, и я... И я не брошу тебя. Налис резко выдохнул, накрыл губы поцелуем и прижал, как нечто самое дорогое и ценное. Черноволосый король обнимал так отчаянно и страстно, что ребра заныли. Потом углубил поцелуй, и на несколько минут я потерял ощущение реальности — Время замедлилось, жизнь остановилась. Были только мы двое посреди громадного парка постамента, наш поцелуй, тела, что тянулись друг к другу, наши чувства и желания. Налис отстранился внезапно, отдышался, сдвинулся в сторону и спросил только, «Я могу тебя отговорить?» Я помотала головой, Сверху сел на плечо Гатри, будто подтверждая мои аргументы. Налис обронил тяжкий вздох и огляделся. Не сразу я поняла, что он высматривает. Только когда обнаружила Таноса с Дарлином. Доманские короли остановились у дверей замка и словно призывали наш чудо-транспорт на парк-постамент. Шары приблизились, медленно опустились на траву, слегка попрыгали, вновь напоминая мыльные пузыри, и застыли. Короли махнули нам руками, приглашая во дворец. Налис нехотя отпустил меня, взял за руку, и мы двинулись в резиденцию даманских монархов. Внутри синий замок мало отличался от королевского дворца в Милалии. Разве что выглядел более цветным, праздничным. По стенам ветвились узоры в виде цветущих винов и восточного орнамента, Серебристые и желтые на голубом и синем фоне они выглядели не только ярко, но и очень стильно. Мы оставили позади несколько просторных залов с диванами у стен, столами и креслами посередине, в точности, как во дворце Налиса с Арзавиром, и притормозили в самом большом помещении. Тана и Дарлин уселись за стол и жестом пригласили нас последовать их примеру, Мы не заставили себя долго упрашивать. Усталость буквально валила с ног. «Простите, пока нам нечем вас угостить», — извиняющимся тоном произнес Танос. «Но обещаю, в следующий раз прием будет по всем правилам». Налис вздохнул и отмахнулся. «Ничего, мы тут надолго не задержимся. Пора назад. Нужно поскорее стратить остатки энергии Бельфайра». «И уничтожить прибор». «Думаю, вы хотели сообщить, что останетесь тут и призовете подданных домой». Доманцы синхронно закивали. «А еще мы хотели от всей души поблагодарить Иру за помощь и заверить ее вечной дружбе», — с чувством произнес Дарлин. «Настал мой черед кивать». Налис улыбнулся, обнял меня и радостно произнес. «Моя невеста лучше всех». «Она уникальна и удивительна». Я поневоле расплылась в счастливой улыбке и ощутила, что страха больше нет. «Я ничего не боялась рядом со своим королем, только нашей разлуки». Налис понял без слов, чмокнул в щеку, прижался горячим боком и добавил. «Что ж, если кто-то из доманцев не сориентируется, мы подскажем, куда направляться». «Будем надеяться, что прорвемся домой без приключений». «Мы постараемся помочь», — вдруг пообещал Танос. Налис удивленно заломил бровь, Дарлин улыбнулся и хитро прищурился. «Мы обучали часть энергосуществ воздействовать на психику врагов. Не сильно, просто немного дезориентировать их. Надеюсь, они еще помнят приемы». «Гатри послал мне мысленное согласие», и я немедленно передала остальным. «Мы постараемся помочь энергосуществам запутать врагов и будем с нетерпением ждать хороших новостей», — закончил Танос. Теперь уже кивнул на лес, встал и подал мне руку. Мы торопились в обратный путь. Шары ждали снаружи у замковых дверей. Гатри и энергоотряд сосредоточились вокруг Мы сели в чудо-транспорт и рванули к границе воздушного оазиса, надеясь, что доберёмся до места без приключений. Или хотя бы просто доберёмся. Обратная дорога стоила мне остатков самообладания. Я беспрестанно оглядывалась, вздрагивала от каждой тени. Стоило акуле или другой рыбе не появиться из-за скалы, у меня начиналась настоящая паника, Липкие сети страха опутывали с головы до ног, горло словно удавкой стягивало. В такие минуты налис подплывал настолько близко, что наши шары почти касались друг друга, улыбался, и мне сразу становилось легче. Гатри пускал от плеча по всему телу теплую волну, и я ненадолго расслаблялась. И все же за каждой скалой, за каждым водорослевым лесом В каждой тени мне мерещилась засада. До милали мы добрались благополучно. Стоило приблизиться к границе, как с другой стороны показались шары Арзавира и отряды Королевской Стражи. Я выдохнула и поторопила чудо-транспорт внутрь воздушного оазиса. Нас встречали с восторгом и восхищением. Милалийцы высунулись изо всех окон, Дети махали руками, что-то кричали, взрослые улыбались. Все приветствовали нас так, что стало ясно. доманцы уже рассказали об успехе нашей миссии, отправили магическое послание, чтобы успокоить сородичей. Теперь милолицы только и ждали, когда же мы повторим все здесь, в их родном королевстве. и правда, было неразумно. «Стоило нам сесть на парк-постамент, вылезти из шаров, как Арзавир сообщил неутешительные новости. Королевству движется Жустинская армия. Единственный шанс избежать очередного бессмысленного кровопролития, опустошить Бильфаер и уничтожить. Мы с Налисом тут же вернулись в шары и взмыли в воздух. Тысячи таких же последовали за нами. Милолийцы покидали свой дом». Чтобы вернуться в живое, дышащее королевство. Как не готовился к этому Арзавир, эвакуация все же заняла некоторое время. У рубежей Милалии мы разделились: и я, Аналис и Арзавир в окружении сотни стражников, и части энергармии Гатри остались с одной стороны, остальные жители уплыли в другую. Несколько отрядов ополченцев рассыпались вдоль невидимой границы между королевством и морем чтобы дать знак, когда вражеская армия приблизится. И очень вовремя, едва я сконцентрировалась на приборе, как к нам подлетел один из милолийских ополченцев. Я поняла все и без его сумасшедшей жестикуляции. Вдалеке появился большой отряд жустинцев. Нали с Эрзавиром дернулись в сторону, но я знала, что нужно делать. Выпустила красный смерч наружу, И тот ворвался в Мелалию. Бельфайр исчез, Жустинцы остановились, Застыли в воде, будто не верили Собственным глазам. Тем временем Малый Смерч Уничтожал Мелалию, Сносил замки, превращал В цветную пыль дороги и деревья. Я видела ошарашенные Лица Жустинцев, их расширенные Глаза и понимала, Что все сделала правильно. Главное, чтобы Враги побыстрее поверили, Уплыли вы свояси. Налис подмигнул. Кажется, понял мой замысел. Жустинский полководец, Крупный массивный перевертыш С длинной черной косой, Развернул свой шар И медленно двинулся прочь. Вражеское войско Удалялось и удалялось. Алый смерч продолжал Разносить мелалию, А я ощущала, Что сама судьба вела нас. Все произошло именно так, как и должно было, вовремя, с точностью до минуты. Милолийцы успели испугаться. Несколько горожан заметались в шарах рядом с нами, словно пытались понять, что же планируют предпринять короли дальше. Остальные сбились в кучку и застыли. Слава богу, паники поддались далеко не все. Лишь некоторые размахивали руками, плакали, причитали, но утешить их я не могла. Связаться с сородичами тут, вне воздушного оазиса, не выходило. Тем более, что я, похоже, исчерпала почти всю магию, почти все силы. По мышцам разлилась неприятная слабость, шея одеревенела окончательно, веки слепались. И вот, когда подумалось, что еще немного, и я засну прямо тут, в шаре, посреди бескрайнего моря, Бельфайр появился в воде, а Милалия начала оживать. Гатри и его отряд бросились к прибору, короли, стражники, горожане направили на него свое оружие. В Бельфаер ударил мощный поток света, а вместе с ним энергетическая волна, магическое пламя, куски льда. Мы все атаковали прибор кто во что гораст. С минут он крутился в воде и, казалось, смертоносному устройству, детищу безумных ученых, все нипочем. Я успела заметить разочарование на лице Налиса, расстройство на лице Арзавира и удовольствие на лице Гейларда. Он даже подплыл поближе, готовый перехватить Бильфайр, взять на хранение, как предлагал уже не раз. Прибор задрожал, треснул, но все еще оставался почти невредимым. Я собрала последнюю энергию и вновь направила на него оружие. Налис сделал то же самое, Гатри замерцал и выстрелил в прибор мощной струей магического пламени. Беллифайр дрогнул, треснул сильнее и... взорвался... Налис врезался в мой шар, отталкивая его. Все остальные рассыпались по сторонам. Взрыв ударил по воде мощной волной, нас отбросило так далеко, что уже видно было границу между Милалией и морем. Я выдохнула и расслабилась в кресле. Оставшиеся события дня я наблюдала, как в тумане и словно со стороны. Радостные горожане летели к зданиям, нали сырзавером затолкали мой шар в возрожденную Милалию. В нос предсказуемо ударили запахи, я даже чихнула так сильно, потянуло кисло-сладким цветочным нектаром. Как всегда, едва чудо-транспорт коснулся парка Пастамента, стража покинула нас, аналисы вытащил меня наружу, и сил не оставалось. Колени подгибались, и я оседала на землю. Налис поднял меня на руки и понес. Гатри летел где-то возле плеча, Арзавир поспешил вперед и принялся торопливо раздавать приказания слугам. Яра бросилась навстречу, всплеснула руками и засеменела рядом с Налисом. На лице ее читалась искренняя забота. Черноволосый король залетел в мою спальню, уложил меня на постель... И повторилось всё то, что и в прошлый раз, когда растратила последние силы. Рыбный бульон, травяной напиток. И вот я уже раздета и в постели. В полудрёме я слушал речь Гатри о том, что надо научить хозяйку правильно использовать энергию, не растрачивать всё до конца, не истощать себя. Нализ же просто лежал рядом, гладил мои волосы, руки... И молчал. И было столько тепла и нежности в его взгляде, в его молчании, что мне стало тепло, уютно и хорошо. Все беды остались позади, стерлись, в ней воспоминания. Я просто вдыхала воздух возрожденной Милалией, напоенной цветочным нектаром, любовалась танцем трех бабочек у окна. Они садились на подоконник, взлетали, кружили и снова садились. Я прикрыла глаза и уснула, зная, что утром проснусь у себя дома, в Милалии, рядом с Налисом.